Глава сорок первая. Я разрезала все свои футболки, и рука так болит, что я решаю сделать перерыв. Тело отяжелело от усталости, но мозг не собирается расслабляться. Он трепещет, словно тревожный зверь. Когда я закрываю глаза, прошлое в танце резких струй и световых воронок двигается сквозь темноту. Сон. Я уже забыла, что это такое. Забыла его лицо, его запах, его текстуру. Всё это словно стёрлось из моего сознания. Я думаю о храме, о поющих в нём людях, о мелодии их слов, тёмной и звучной. Я думаю о хвосте, который пронёсся мимо. Мне нужно, чтобы она спустилась с неба и хоть на минутку задержалась. Зачёркнутое «Я хочу, чтобы вы помнили». Я брошу свою сеть осторожно, заботливо, так, чтобы она почувствовала, я не собираюсь причинять ей боль. Я поймаю её, и тогда она поговорит со мной. Она расскажет всё, что мне нужно знать. Я моргаю, и потолок темнеет. В нём снова появляются трещины. Они расширяются, прорастая всё дальше в стороны. Они протягиваются по всей поверхности потолка, и перекидываются на стены. Один угол просто исчез, словно кто-то отщипнул кусок от комнаты. Там уже ничего не видно, лишь забвение, образовавшееся из самого тёмного на свете чёрного. Я снова моргаю, и всё исчезает.